Сначала по глубине кристалла пробежала едва заметная дымка, словно он вздохнул, затем по краям начал проступать робкий розоватый оттенок, как зарево на рассвете. И потом, набирая силу, из самого сердца камня хлынул густой багровый цвет, пожирая зелень, заливая собой всю его суть. Камень изменился, я бы даже сказал, он истекал кровью, горел собственным внутренним пульсирующим огнем, густым цветом выдержанного вина, цветом свежей артериальной крови. Я держал в руках дистиллированную магию. Боттом, всю жизнь говоривший с камнем на «ты», отшатнулся к стене, споткнувшись какую-то ветошь. Он смотрел на кроваво-красный кристалл в моей руке, и его губы беззвучно шептали обрывки какой-то молитвы. Затем его рука медленно, неуверенно поднялась и осенила себя крестным знамением. — Свят, свят, свят! — прошептал он. «Камень — Камень-оборотень! А в моей голове, заглушая стук собственного сердца, звучало только одно слово — Камень, названный в честь будущего наследника, который в моем мире откроют только через 20 с лишним лет. Я держал в руках чудо. Вот он, идеальный символ, твердый, как алмаз, и переменчивый, как душа самого государя. Зеленый при ясном свете дня, когда он реформатор, и кроваво-красный при свете свечей — когда он воин, на плечи которого скоро ляжет тяжесть самой страшной войны. Они искали сердце Урала в той яшме, глупцы. Я держу его в руке, и теперь мне предстоит стать его первым и единственным ювелиром. Александрит Глава двадцать первая Утренний Невский врывался в мой недостроенный дом рокотом. Скрипели колеса первых пролеток, надсадно орали разносчики, тяжело и густо плыл колокольный звон. Однако здесь внутри пахло иначе холодной известью и сырым деревом. Я стоял посреди будущего торгового зала, заваленного мешками и досками. Внутри бушевал чистый азарт знакомый каждому ювелиру перед вскрытием уникального, но капризного камня. Мой взгляд скользнул по людям. Вот Варвара Павловна с неизменной конторской книгой, собранная, готовая к немедленной атаке. Рядом Прошка, точь-в-точь точь гончая на сворке, а чуть поодаль у входа застыли два моих атланта — Федор и Гаврила с привычной скукой на лицах. — Пора начинать, дамы и господа мой голос подхваченный эхом показался мне чужим в серых до да странного спокойных глазах варвары павловны таилось ожидание она как натянутая струна готовая зазвенеть отданным приказом, и эта ее собранность успокаивала меня деньги изгадчены первым делом на крышу мне нужна абсолютная герметичность особенно наверху ни сквозняка ни капли после этого ищите лучших столеров-краснодеревщиков. Не плотников, а именно мебельщиков, кто понимает, в выдержанном дубе. Нужны шкафы. Каждый инструмент должен лежать в своей ячейке, как драгоценность в футляре. Она не проронила ни слова. Ноготок ее большого пальца отметил нужную строку в книге. Никаких лишних вопросов. Господи, какое облегчение! Прохор! Мальчишка дернулся. «Ты теперь моя разведка. Мне нужны все сведения по поставщикам в городе. Уголь, масло, сталь. Кто возит, откуда, какого качества. Цены меня интересуют в последнюю очередь. Сперва выясни, кто держит слово, а кто бодяжит масло ослиной мочой. И главное, кто с кем спит, а кто кого подсиживает. Мне нужна карта их крысиных нор. Понял?» «Эм, все пронюхаю, барин!» — выпалил он. Мальчишка уже видел себя лазутчиком в стане врага. Оставались гвардейцы. Подойдя к двум дуболомам, которых князь приставил, я очертил их задачу. Внешний периметр. Никто, кроме рабочих и поставщиков, из списка Варвары Павловны порог не пересекает. Если кто-то сует нос, где не просят, вежливо отправляете его... «В пешее путешествие, думаю, желающих поубавиться». Федот кашлянул в кулак. «Позвольте доложить, мастер. Тут два шпика за нами увязались. Не таятся нахалы, роже поосные, не наши, не сыскные, чистенькие больно. Мы и с Гаврилой думаем». Оттуда он неопределенно мотнул головой в сторону зимнего. «Пригляд за письмами, видать, так и есть». Охрана для государственной тайны, запертая в этом сарае. Я носитель секрета, а значит теперь режимный объект. Шарашка. Черт возьми, самое настоящее. Не хватает только пайки и конвоя с собаками, хотя последнее, думаю, дело времени. Отмахнувшись от этой невеселой перспективы, я снова повернулся к управляющей. «Варвара Павловна, еще один момент». «Через месяц у меня встреча с управляющим Петерговской фабрики, господином Боттомом. К этому сроку второй этаж должен быть превращен в идеально работающий механизм, станки стоять на своих местах и гудеть, как шмели. Мы должны показать ему действующее производство». Она кивнула, на веснушчатом лице проступил легкий румянец. «Азарт! Эта женщина тоже поставила на эту партию» все, что у нее было. Отдав распоряжение, я развернулся и направился к лестнице, ведущей в мой личный ад и рай. За спиной уже командовал твердый женский голос. Механизм, собранный из столь разнородных деталей, со скрипом начал свою работу. На втором этаже я дошел до тяжелой дубовой двери, повернул в замке массивный ключ английской работы, глухой щелчок отрезал меня от остального мира. От их мира я был один и мог, наконец, приступить к главному. Заперев за собой дверь, я на мгновение прислонился к ней спиной, вслушиваясь в тишину. Здесь, в пахнущем свежей древесной стружкой пространстве моей будущей лаборатории, я, наконец, мог нормально дышать сбросить телечину Гришки, мастера, начальника и снова стать собой, Анатолием Звягинцевым, ученым перед лицом задачи, от которой дух захватывало. Подойдя к верстаку, я сдернул бархат с пакета. Императорские письма легли на грубые доски, как экзотические бабочки. Бумага с голубым отливом, женский почерк, полный сдержанного достоинства и рядом размашистые нервные строки сына. Снова и снова я вчитывался в строки, но уже как психоаналитик. Передо мной разворачивался диалог глухих, мать взывала к милосердию, он отвечал порядком. Она напоминала о долге перед Богом, он грезил о славе перед историей. Два полюса одной души, разрывавшие его на части. Не знаю, сколько я так просидел, но внезапно решение стало очевидным. Мой подарок должен быть лекарством, мостом через эту пропасть. Идея была простой. Его личная печать, знак, который будет меняться вместе с ним, отражая его двойственную натуру. На поверхности Александрита я вырежу Инталию, изображение, дающее оттиск на горячем Сургуче. Однако это будет одно изображение с двумя душами, при дневном свете, в тиши кабинета, но Сургуче отпечатается строитель, творящий новое государство. Но стоило поднести печать к пламени свечи, чтобы расплавить воск, как камень вспыхивал кроваво-красным, преображая тот же самый рисунок. Законодатель становился воином, а строящийся город на заднем плане горящей крепостью. Нет, печать такая останется, оттиск не изменится, но вот рисунок, который увидит глаз, будет другой. Замысел был прекрасен и абсолютно безумен. Я провел пальцем по холодной гладкой поверхности Александрита. Твердость — 8,5 по шкале Мооса, почти алмаз. Попытаться вырезать на нем сложнейший рисунок ручным штихелем — все равно, что царапать иголкой портрет на поверхности пушечного ядра. Мне требовался инструмент из другого века — высокоскоростной бор с алмазным наконечником. На следующий день я, к изумлению Федота, потребовал пролетку и направился в самую модную цирюльню на морской, где практиковал знаменитый дантист-француз. Представившись помощником князя, обеспокоенного состоянием зубов своего камердинера, я за совершенно неприличные деньги купил у него последнее слово медицинской науки. Господи! Этим пыточным инструментом они лечат зубы самой императрицы, бедняжка. Примитивный стальной бор, который хирург вращал пальцами, причиняя пациенту адские муки. Но этот доисторический монстр должен был стать костяком моего будущего дракона. Вернувшись в лабораторию, я начал колдовать. Первым делом привод. В памяти всплыл мой первый станок, собранный из старой самопрялки. Ее ножной привод с маховиком подходил идеально. Несколько часов слесарной работы, пара проклятий, и вот уже примитивный бор соединен с педалью, освобождая мне обе руки. Дальше скорость. Оборотов, которые давала прялка, было катастрофически мало. Чтобы грызть корунт, наконечник должен был визжать, а не вращаться. Засев за расчеты, я вспомнил станки Нартова и Кулибина. Решение нашлось, старое как мир, мультипликатор. Я выточил систему шкивов разного диаметра, от большого ведущего до крошечного, с ноготок ведомого, и соединил их тонким, вываренным в воске кожаным ремнем. Теперь одно плавное движение ногой раскручивало маленький шкив до бешеной скорости, Воздух вокруг него запел тонко, пронзительно, как комар в ночи. Оставалось самое сложное — жало. Сталь француза годилась только ковыряться в зубах. Мне требовались алмазы. Взяв несколько самых мелких негодных осколков, спасибо Оболенскому, еще остались материалы, я приступил к самой грязной магии. В каждом из десятка медных наконечников приходилось, матерясь сквозь зубы, сверлить микроскопическое гнездо. Затем, затаив дыхание, я укладывал пинцетом в него алмазную крошку и одним точным выверенным ударом миниатюрного молоточка расклепывал края, замуровывая дьяволенка в медную тюрьму. Любое неверное движение и драгоценный осколок улетал в неизвестность. К исходу второго дня на бархатной подкладке передо мной лежала дюжина тонких смертоносных жал. Я собрал свой агрегат. На верстаке стояло уродливое, грозное создание, гибрид прялки, зубоврачебного инструмента и знаний из будущего. Закрепив в тисках обломок гранита и установив в патрон самый грубый наконечник, я поставил ногу на педаль. Машина отозвалась нарастающим воем. Когда я поднес вращающийся алмаз к камню, вместо скрежета послышался сухой шипящий шепот, и из-под наконечника взметнулось облачко тонкой серой пыли. Я провел линию, глубокую, чистую, идеальную. Убрав инструмент, я посмотрел на гранит. На нем остался четкий ровный срез. Я победил. Мой взгляд упал на Александрита, лежавший на бархате. Он все еще казался неприступной крепостью. По ту сторону дубовой двери остался мир суеты. Там, внизу, Варвара Павловна вела свою войну с подрядчиками, а Прошка собирал городские сплетни. Мой же мир съежился до 15 квадратных метров и дрожащего пятна света на верстаке, погрузив меня в состояние, которое психиатры из моей прошлой жизни назвали бы диссоциативным расстройством, а я — оптимальным рабочим режимом. Мир за пределами камня и резца просто перестал существовать. Первым делом я готовил холст, часами полировал Александрит, снимая микрон за микроном, пока его поверхность не стала идеально ровной и матовой. Затем, вооружившись лупой и тончайшей иглой, перенес на него эскиз. Сейчас я работал над свитком в руке законодателя. Линии букв должны были быть почти невидимыми, но читаемыми под лупой, не настоящие слова, а их намек, символ закона, который он несет. Грызя камень, я представлял, как Александр, получив печать, будет всматриваться в этот оттиск, находя в нем отражение своих собственных мыслей о правосудии. И началась пытка. Едва нога нащупала педаль, как маховик завертелся, и лабораторию наполнил высокий тонкий виск, сверливший не только камень, но и череп. Срастаясь с верстаком... Прижимая локти к столешнице, чтобы погасить малейшую дрожь, я повел алмазное жало по намеченной линии. Камень не сдавался. Он не резался, как податливое серебро, а огрызался, выкрашивая микроскопические частицы. Чтобы углубить линию на толщину волоса, приходилось проходить по ней десятки, сотни раз. Сон стал непозволительной роскошью, а реальность изменялась сменой блюд на подносе, который бесшумно, как тень, приносил Прошка. Я механически сживал, не отрывая глаз от лупы. Баланду принесли. Мальчишка замирал рядом, глядя на меня с суеверным ужасом. Он видел грязь под ногтями, красные воспаленные глаза и серую каменную пыль, покрывавшую все вокруг. Видел колдуна за работой. Я же видел, как шпили и башни на заднем плане обретают форму. При дневном свете они будут символизировать Новый Петербург, мечту Александра о просвещенной столице. Но я уже представлял, как при свете свечи, в красных всполохах, они превратятся в языки пламени над горящей крепостью. Один штрих — два мира. «Гениально, Звягинцев, черт возьми! Гениально!» Визг машины был моим единственным миром, пока его не разорвал стук в дверь. Громкий, наглый, неуместный. Обычно Прошка тихо ставит еду и уходит, а тут — стук. Когда я убрал ногу с педали, тишина ударила по ушам. Я поднял голову. В дверях стоял чуть испуганный Прошка, сжимая в руке пакет с огромной алой печатью. «Барин, там, там Фельдегерь, с печатью, говорит, от самой, от гофмаршала, срочно вам, лично!» Срывая сургуч, я пытался предсказать, что от меня хотят, и не смог. Казенный, бездушный слог. «Подарок сыну нужен...» Череда предновогодних ассамблей. Первая ассамблея состоится, взгляд впился в дату, через неделю. Холодком обожгло затылок. Неделя? А я рассчитывал на месяц, не меньше. Почему императрица торопится? Я вроде не видел в ней желания как можно быстрее получить изделие. Я мысленно стукнул себя по лбу. «Ах ты, павлин самовлюбленный, хвостун!» Конечно, Оболенский не удержался, размахивал своей новой игрушкой перед всем двором. А мне теперь расхлебывать. Они, наверное, думают, что я эти шедевры из носа выковыриваю. Скомков письмо, я швырнул его в угол. «Прохор!» — голос прозвучал, как скрип несмазанной телеги. «Передай Варваре Павловне, отныне я мертв!» Для всех. Только еда. И чтобы никто не смел меня беспокоить. Никто. Я вернулся за стол и снова опустил ногу на педаль. Машина взвыла, как раненый зверь. На азарт времени не осталось. Только ярость. Ярость и необходимость. Склонившись над камнем, я снова вгрызся в кристалл, чувствуя, как он медленно, неохотно, но все же поддается моей воле. Последняя ночь ничем не отличалась от предыдущих. Та же чернильная тьма за окном, тот же одинокий агарок, вытанцовывающий на стенах причудливые тени, и все же воздух в лаборатории изменился. Он стал наэлектризованным, пахнущим озоном, как после близкого удара молнии. Почти двое суток без сна превратили его из потребности во врага, в предательство. Мое тело стало чужим, ноющим механизмом, который я подхлестывал злой волей и крепким, как смола чеферем, молча оставляемым прошкой. Мир вокруг схлопнулся до дрожащего пятна света на верстаке, где решалась моя судьба. Я заканчивал самый невозможный элемент. Выражение лица законодателя, которое должно было нести на себе и бремя власти — и тень сомнения, микроскопические штрихи, тоньше паутины. Реальность давно поплыла, превратившись в вязкий кисель. И вот последний штрих на складке у губ. Все. Резьба окончена. Отвалившись на спинку стула, я почувствовал, как комната поплыла, а перед глазами заплясали радужные круги. Руки бились в мелкой отвратительной дрожи. Медленно, как сапер, перерезающий последний провод, я снял камень с держателя. Теплый, покрытый серой пылью, он лежал на ладони. Протерев его замшей, я поднес к свече. Он был совершенен. Не просто инструмент, философская притча в камне. Вмонтировав печать в массивную строгую оправу, я позволил себе мгновение триумфа. Ноготь нажал на скрытую в орнаменте кнопку, мягкий маслянистый щелчок. Камень плавно, без единого люфта, провернулся в своей колыбели, с одной стороны моя инталия, с другой — гладкая зеркальная поверхность. При свете свечи камень был кроваво-красным. На его поверхности оживала сцена битвы, законодатель становился воином, его свиток — карты, а город за спиной пылал в огне. Печать для указов, написанных кровью. Но стоило повернуть камень другой стороной, и на гладкой поверхности вспыхивал зеленый огонь. Страна мира, сторона указов о прощении. Я создал инструмент для ежедневного диалога с совестью. Но он был еще мертв. Матовый, безжизненный, ему не хватало огня. Оставался последний, самый рискованный акт этой драмы — полировка. Нужно было залезть в каждую царапину и заставить ее сиять. Руки дрожали так, что я не смог бы удержать и грубый резец, не то что полировальный наконечник, воля исчерпала свой кредит. Тело, доведенное до предела, бунтовало, а завтра ведь будет первый бал. «Соберись, Толя, соберись!» Финишная прямая. Сменив набор машины алмазный бор на крошечный оловянный шарик с алмазной пастой, я затаил дыхание. Малейший перегрев, и кристалл умрет. Слишком сильный нажим, и вся резьба будет уничтожена. Нога нащупала педаль. Машина отозвалась тихим, вкрадчивым шепотом. Касание. Секунда. Убрал. Протер. Еще секунда. Это была как молитва на грани безумия. Грань за гранью я вдыхал в камень душу, полируя внутреннюю поверхность плаща воина, заставляя его ловить дрожащий свет свечи. Вот она. Последняя точка. Крошечный зрачок в глазу законодателя. Центр вселенной. Еще чуть-чуть, и его взгляд то живет. Я поднес наконечник. Зрение застилал туман, и я работал почти вслепую, доверяясь лишь инстинкту, памяти пальцев. Легкое касание, шелест. Пальцы ощущали, как уходит матовая дымка. Еще чуть-чуть. Глаза горели, требуя отдыха, но я давил. Взгляд должен ожить. Должен. И тут рука, до этого бывшее продолжение моей воли, предала меня. Судорога. Короткий злой спазм, который я не смог проконтролировать, наконечник дернулся, я успел его вытащить из глазницы, вроде треск, тихий, сухой, похожий на щелчок ногтя по стеклу. Я замер, воздух застыл в легких, сердце споткнулось, замерло. Я не смел дышать, боясь, что малейшее движение превратит этот щелчок в хруст рассыпающегося кристалла. Словно в замедленной съемке, в ледяном ужасе я медленно отводил инструмент от камня. Глава 22. Декабрь 1807 года. Поднеся лупу к глазу, я попытался сфокусироваться, но в дрожащей руке изображение отчаянно прыгало. Наконец оно замерло. И вот оно — классическая переевая трещина, идущая точно по плоскости спаяности. Любой первокурсник-геолог знает, что такие камни так и лопаются. Но я, идиот с сорокалетним стажем, умудрился вляпаться. От места удара, точно по центру вырезанной фигуры законодателя, в самую глупь Александрита вонзилась тонкая, как игла, ледяная линия. Она рассекла грудь, прямо там, где должно было биться сердце государя. Успел все же вытащить из глазницы, но попал в грудь. Опустив лупу, я обмяк на стуле. Тело сдалось, в голове белый шум. Неделя исступленного адского труда, бессонные ночи, сожженные нервы, все впустую. Провал полный, безоговорочный. Первым порывом было выть, вторым — сгрести все с верстака и разнести эту проклятую мастерскую к чертям. Вместо этого я просто сидел, глядя в одну точку. Но даже на дне этого ледяного колодца мозг старого ювелира не мог остановиться, препарируя катастрофу с отстраненной жестокостью. Снова взяв камень, я поднес к нему лупу, теперь разглядывая трещину как феномен. Она шла не хаотично, а почти идеально прямо, следуя вдоль внутренней кристаллической плоскости. В ней была своя логика. И тут. На самом дне сквозь лед отчаяния пробился раскаленный шип идеи. Безумной, дерзкой. В памяти всплыли эти японцы со своими разбитыми чашками, склеенными золотом. Я всегда считал их философию сентиментальной чушью для туристов превращать дефект в особенность делать из бага фичу. Что ж, похоже, пришло время самому изобретать дзен-буддизм на ходу. А что, если не прятать этот шрам? А что, если сделать его частью замысла? Отчаяние испарилось. Я спасу шедевр. Я сделаю его еще более великим. Этот шрам на сердце камня. На сердце государя станет символом преодоления, символом того, что даже из самой глубокой раны может родиться ослепительная красота. Заполировывать трещину — гиблое дело. Я разошью ее. Но не просто залью золотом. Камень не выдержит такого нагрева. Нет, решение должно быть тоньше, изящнее. Я пройду по трещине тончайшим бором, сделав канавку V-образной, с обратным уклоном, как пас ласточкин хвост, а затем уложу в нее тонкую золотую проволоку и вчеканю ее туда микроскопическими пуансонами. Мягкое золото заполнит паз и окажется заперто внутри механически, намертво. Это будет не заливка, это будет микрохирургическая инкрустация. Вершина мастерства. Я помассажировал себе руки, пальцы, размял кровь на шее. Вроде полегчало. Отчаяние — лучший стимулятор. Оно выжигает из души всю шелуху. Страх, сомнения, рефлексию. Остается только звенящая пустота и одна единственная мысль. Делай. Кверстакой я вернулся другим человеком. Хирургом, которому привезли пациента с ножом в сердце. Взяв в руки бормашину, я сделал глубокий вдох. Руки, бившиеся в дрожжи замерли, став продолжением воли. Виск машины сменился почти интимным шепотом. Я не давил, гладил. Шел точно по линии трещины, но не повторяя ее, а облагораживая убирал острые углы, придавал ей плавность и осмысленный изгиб. Хаотичный разлом на моих глазах превращался в изящную линию, похожую на замерзшую молнию. Затем началась микрохирургия. Сменив наконечник на еще более тонкий, я уже не углублял паз, а формировал его стенки, создавая обратный уклон ласточкин хвост. Любой ювелир этого времени Щел бы меня безумцем, создать такой профиль внутри камня считалось невозможным, но у меня был инструмент, и не было выбора. Когда пас был готов, началась ювелирная алхимия пещерного века. Пинцетом я уложил в канавку, тончайшую, как паутина, проволоку из червонного золота. Затем взял стальной штихель, который несколько часов доводил до ума, мой термопуансон. Нагрев его в пламени, я начал медленно, с нечеловеческим нажимом, вглаживать золото в камень. Оно подавалось, текло, заполняя каждый изгиб. Вот тебе и нанотехнология, Анатолий. Молотком и раскаленной железкой. Зато работала. Микроскопическими чеканами я принялся ковать. Тысячи легчайших, едва слышных ударов уплотняли золото. Загоняли его вглубь, заставляли распирать стенки пазы изнутри, создавая нерушимое сцепление. Через час я отложил инструменты. На камне больше не было шрама. Была история падения и воскрешения, выписанная чистым золотом. Итоговая полировка и сборка шли уже на автопилоте. Тело двигалось само. Снова шелест войлочного круга заполнил тишину, но в нем уже не было напряжения. Доводя поверхность до зеркального блеска, я не чувствовал ничего. Был пуст. Когда последняя грань засияла, я собрал печать, установил камень воправу, закрепил. Рука потянулась к чашке с остывшим чаем, но пальцы не послушались, разжались, и чашка с дребезгом упала на пол. Апатия была такой густой, что я даже не выругался, но нужно было проверить в последний раз. Заставив себя встать, я взял готовую печать. Тяжелая. Нажал ногтем на скрытую кнопку в орнаменте, мягкий маслянистый щелчок, и камень плавно провернулся в своей колыбели. Этот звук был музыкой, победой механики над хаосом, я повторил это еще раз. И еще. Подойдя к окну, за которым в серой дымке брезжил рассвет, я подставил печать под скудный утренний свет. Камень был холодно-зеленым, и на этом изумрудном поле горела тонкая золотая молния. Божественно! Вернувшись к столу, я зажег агарок свечи и поднес печать к дрожащему пламени. На моих глазах зеленый с золотом умер. Камень вспыхнул изнутри, наливаясь густым багровым цветом. Теперь на кроваво-красном фоне горел огненный шрам. И меня пробило. Холодное, пьянящее чувство абсолютной власти над материей над светом, над самой природой. Я сделал это. Я — бог в этой коробке. Положив печать на кусок черного бархата, я почувствовал, как чудовищная усталость, которую я держал в узде все это время, навалилась на меня. Ноги подогнулись, и я просто сполз по стене на пол. Я сделал это, и теперь мне было абсолютно все равно». На следующий день, отворив дверь лаборатории, я шагнул навстречу мира света и звуков. Внизу у подножия лестницы застыли все трое — Варвара Павловна, Прошка и даже хмурый Федот. В их глазах я был призраком, вернувшимся с того света. Я, должно быть, и выглядел соответственно, осунувшееся лицо, темные круги под глазами и взгляд, смотрящий, казалось, сквозь них. В глазах Варвары Павловны мелькнул настоящий женский испуг. Прошка таращился, словно ожидая, что я сейчас рассыплюсь пылью, а гранитный истукан Федот качнул головой и пробасил: Живой и слава богу! Ватные ноги едва держали, но Варвара Павловна была неумолима. Сперва в баню, затем в лучший мой сюртук темно-зеленого сукна. Когда я спускался по лестнице, держа в руках тяжелый палисандровый ларец, внизу уже ждала заказанная через прошку карета. Со мной без лишних слов уселся Гаврила, дверца захлопнулась, и мир моей мастерской остался позади. Карета катила по Гатчинскому тракту. «Ну что, Анатолий, докатился? Едешь на доклад к Верховной?» Везешь по брякушку, от которой зависит, дадут ли тебе спокойно работать. И все это под конвоем. Прогресс на лицо. Откинувшись на жесткую спинку сиденья, я впервые за много дней позволил себе расслабиться. Усталость была чудовищной, но под ней уже прорастало чувство глубокого выстраданного удовлетворения. И этот ларец на моих коленях, мой патент на независимость. В Гатчинском дворце меня встретили нерадостно. Молодой камер-юнкер, с лицом застывшим в маске вежливой скуки, указал на стул в углу приемной. — Ожидайте, — бросил он и испарился. Я опустился на стул. Приемная шумела, Расшитые золотом мундиры, шуршащие шелка, чиновники с папками, все переговаривались в полголоса, плетя сложный танец придворных интриг, и на меня, безродного мастера, никто не обращал ни малейшего внимания. Прошел час, другой, я сидел как проситель в приемной у замминистра, они бы еще талончик с номером выдали. «Бюрократия не меняется веками». Только по реки пышнее. Виски сдавило тупым обручем, шум в зале стал невыносимым, а косые любопытные взгляды уже буравили спину. И тут двери распахнулись. В приемную вошел архимандрит Феофилакт. Голоса мгновенно стихли, чиновники почтительно склонялись, дамы делали глубокие реверансы. Ну вот. «Сейчас начнется проповедь о смирении, или что похуже». Его взгляд, скользнув по лицам, зацепился за меня. Мышцы спины напряглись, он изменил курс и направился прямо ко мне. Я поднялся, склоняя голову. «Мастер Григорий...» Его голос прозвучал тихо, но каждое слово отдавалось эхом. «Наслышан...» «Премного наслышан о вашем таланте. Говорят, вы создаете истинные шедевры, способные радовать глаз и возвышать душу». Этот спектакль для местной публики он сыграл безупречно. «Ах, какой актер!» Станиславский бы аплодировал. «Интересно, какая у меня в нем роль?» Я молчал, он же, не дожидаясь ответа, перевел взгляд на ларец в руках. Полагаю, и сейчас вы прибыли ко двору не с пустыми руками, несете очередной плод своего дивного искусства? Все взгляды в зале сфокусировались на мне. Я запоздал, и осознал, что архимандрит хочет посмотреть, что я сделал. Отказать члену святейшего синода я не мог. Вот же хитрован. Знал ведь, что отказ будет публичным оскорблением. Хочет посмотреть? Пусть смотрит. Сам напросился. Я медленно поднял ларец. «Ваше высокпреподобие!» Я вздохнул. «Это дар для ее императорского величества. Я не вправе, пустое, сын мой, мягко перебил он. Духовная оценка не повредит светскому ритуалу. Пойдемте, здесь слишком людно». Он указал на нишу у окна, скрытую тяжелой портьерой. И на том спасибо, не на людях. Чувствуя себя быком, которого ведут на бойню, я последовал за ним в изолированное пространство, где шум приемный сменился треском дров в камине. Архимандрит жестом велел открыть ларец. Поколебавшись мгновение, я откинул крышку. Печать лежала на черном бархате. Феофилакт наклонился, не взяв ее в руки, лишь долго внимательно рассматривая. Его лицо не выражало ничего. «Изящно — Изящно! — произнес он, наконец, и, взяв печать двумя пальцами, поднес ее к высокому стрельчатому окну. Зеленый цвет надежды и золотая нить, как луч благодати, исцеляющей раны. Прекрасная аллегория, весьма богоугодна, лик императора, зачитывающего указы и вершащие судьбы империи на фоне величественной столицы. Он говорил так, будто оценивал икону, напряжение начало отпускать, кажется, пронесло. Удовлетворенно, пожав плечами, он повернулся обратно, чтобы положить печать. Его путь пролегал мимо огромного бронзового канделябра, на котором горело не меньше дюжины свечей, и там, словно на мгновение задумавшись, он задержал руку с печатью в потоке теплого желтого света. И камень ожил, зеленый цвет умер. Сперва он сменился дымкой, затем налился багровым и, наконец, вспыхнул густым кроваво-красным огнем. Золотая молния перестала быть лучом благодати, превратившись в рваный огненный шрам на свежей ране. Феофилакт застыл. Я услышал его тихий сдавленный вздох. Он медленно опустил руку. На лице шок, изумление. «Чудо!» — прошептал он, но в этом шепоте не было благоговения. Положив печать в ларец, Он закрыл крышку и повернулся ко мне. Его лицо тонуло в тени, но я физически ощущал его буравящий взгляд. «В народе, сын мой, такие камни не любят». Его голос стал вкрадчивым, как у исповедника. «Их называют вдовьями или сиротскими. Зеленые при свете дня они плачут кровью по ночам». Говорят, они показывают истинную и темную суть вещей. Он чуть наклонил голову в мою сторону. «Скажи мне, сын мой, ты, создавая эту вещь для нашего государя, ты хотел пожелать ему славы или ты хотел напомнить ему о грехе отца Я был оглушен. Звуки приемные исчезли. Осталось только лицо феофилакта в полумраке и эхо вопроса, вгрызавшегося в мозг, как бормашина в кристалл. Вот так, Анатолий, вот это ты попал! Глава двадцать 23 Вопрос Архимандрита парализовал мысли. В тишине ниши тяжело белое сердце этого мальчишки. Казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди и забьется на каменном полу. Воздуха не хватало, легкие словно сжало тисками. Машинально отступив назад, я уперся спиной в холод массивной колонны. Мрамор обжег даже через плотное сукно сюртука. Однако этот удар по позвоночнику пришелся как нельзя кстати. Архимандрит давил самим своим присутствием, он ждал, когда я сломаюсь, начну заикаться, путаться в показаниях и сам надену на себя петлю. И я почти поддался, почти открыл рот, чтобы выдать какую-нибудь жалкую испуганную чушь о том, что не ведал и не думал, эмоции этого тела заполонили меня. «Я не Гришка, загнанный в угол, а Анатолий Звягинцев». И этот старик в рясе, пусть даже член Синода, всего лишь человек. Умный, опасный, но человек, а значит, у него есть слабые места. Заставив себя сделать медленный контролируемый вдох, я, наконец, дал кислороду наполнить сжавшиеся легкие. Выдох. Бешеный бег сердца нехотя начал сменяться ровным тяжелым ритмом. Подняв на архимандрита глаза, я постарался, чтобы на моем лице не отразилось ничего, кроме искреннего, почти детского недоумения. «Простите мое невежество, ваше высокопреподобие. Я простой ремесленник и не читал древних книг. Я изучал лишь свойства камней, которые сотворил Господь. Я делаю паузу и добавляю с видом искреннего недоумения». Но я не понимаю, о каком грехе вы говорите, ведь всему просвещенному миру известно, что наш благословенный государь не имел никакого отношения к трагической кончине своего отца. Или я смотрю на Феофилакта с наигранным ужасом, или вы, ваше высокопреподобие, предаете веру низким и грязным слухам, которые распускают враги России. Вот так. Лучшая защита — это нападение. Ловушка захлопывается, но не для меня, а для Феофилакта. У него есть выбор — либо признать, что он сам верит в слухи о виновности императора, либо немедленно отступить. Для члена Синода первое невозможно. Архимандрит на мгновение замирает, пораженный такой дерзостью. И именно в этот момент я решил сгладить углы. Не думаю, что член Синода — это удобный враг, поэтому нужно сохранить его в стане хотя бы нейтральных лиц. А по поводу цвета камня, ваше высокопреподобие, продолжил я без единой фальшивой нотки. Вы видите лишь два цвета, а я вижу переход. Сделав крошечный, почти незаметный шаг вперед, я сократил дистанцию. Я думал о будущем, государе. Не о прошлом, заметил я, а его двойственной нелегкой доли. Зеленая — это надежда, мирное строительство империи, цвет гвардейских мундиров, что оберегают покой столицы. Но враг не дремлет, и тогда цвет меняется, надежда сменяется деянием, мирный правитель берет в руки меч, и зеленый цвет его мундира обогреется кровью, его собственной и вражеской. Это не напоминание о каком-то грехе, а символ жертвы, которую он, как и любой солдат, готов принести ради России. Наверное, неожиданно было получить такой отпор от 17-летнего мальчишки, но он сам напросился. Я предложил ему свою трактовку, свою картину мира, более сильную и патриотичную, и абсолютно неуязвимую для критики с точки зрения государственной логики. Архимандрит не отводил взгляда, смотрел на меня долго, изучающе. Я буквально чувствовал, как его мозги препарируют каждое мое слово. Он ожидал найти испуганного ремесленника, а нашел кого? Философа? Интригана? Еретика? Наконец его тонкие губы дрогнули, почти незаметное движение мышц, выдававшее крайнюю степень удивления. «Вы...» — начал он, но осекся, словно пробуя слово на вкус. «Поразительный юноша!» С видимой неохотой он медленно вложил ларец с печатью мне в руки. Атака провалилась. Победой, правда, не пахло. Скорее перемирием на поле боя, когда противник отходит, чтобы перегруппироваться для новой атаки. Приняв из его рук ларец, я не ощутил облегчения, мы все еще стояли в этом закутке, в густой тени колонны. Меня терзал вопрос, откуда дьявол его побери, он мог знать про свойства Александрита. Это была не догадка, а знание, он проводил демонстрацию, словно лектор в академической аудитории» ждал этого кроваво красного всполоха как фокусник в сотый раз показывающий свой коронный трюк мысли метались в поисках выхода утечка невозможно оболенский маловероятно его стражи не совсем понимала что и как я делаю да и не демонстрировал я александрий тым значит источник был иным где то в моей защите зияла брешь о которой я даже не подозревал, и через нее самое сокровенное знание утекло прямо в руки этого человека. Но где? Как? Оторвав взгляд от ларца, я снова посмотрел на него, как на объект исследования. Редкий и опасный минерал с неизвестными свойствами, и детали вдруг стали резкими, выпуклыми, кричащими. Все началось с рясы. Она не висела на нем мешком, как и на большинстве священников. Тончайшее черное сукно, привезенное без сомнения из леона или Брюгге, облегало его сухощавую фигуру. Ни единой лишней складки. При легком движении из-под тяжелого подола на мгновение показался мысок софьянового сапога, в зеркальном блеске которого отразился дрожащий огонек свечи. Я невольно усмехнулся. Этот человек не бежал от мира в монастырь, он просто надел на мир рясу, как перчатку на руку, чтобы не испачкаться. Мой взгляд скользнул выше, к его холеным рукам, с гладкой кожей и идеально ровными ногтями, пальцы медленно перебирали темные, отполированные до матового блеска костяшки четок, однако на безымянном пальце правой руки... Темнел массивный старинный перстень, камень в нем был глухим, почти черным, как кусок антрацита. Невыносимую тишину разорвал скрип паркета за спиной. «Ваше высокопреподобие! Снова за работой! Просвещаете заблудшие души?» Сухой, чуть насмешливый голос с четкими рублеными интонациями заставил меня обернуться. К нашей уединенной нише стремительной походкой приближался высокий худощавый человек в строгом статском мундире. Огромный, выпуклый лоб мыслителя, глубоко посаженные пронзительные глаза, сканирующие насквозь, и тонкие, плотно сжатые губы. Вокруг него прошел шепоток, и я услышал фамилию. Михаил Михайлович Спиранский, главный архитектор реформ, мозг и воли императора. Вся приемная почтительно расступалась перед ним, как вода перед ледоколом. Игра с архимандритом мгновенно потеряла всякое значение. Появление Спиранского разрушило хрупкое равновесие нашего поединка с церковником. Архимандрит мгновенно сменил маску. Его лицо стало благостным ликом духовного пастыря. Начиналось представление для нового зрителя. «Иногда души оказываются более просвещенными, чем можно ожидать», — Михаил Михайлович. Голос феофилакта сочился медом, но я-то уже научился различать в этом меде привкус яда. Плавно переводя взгляд на меня, он добавил, «Позвольте представить». Мастер Григорий — автор того самого письменного прибора, что так восхитил Ее Величество. Когда Спиранский повернулся, его цепкий взгляд впился в меня, взгляд человека, привыкшего видеть не то, что ему показывают, а то, что пытаются скрыть. Он смотрел не на сюртук или ларец в моих руках, смотрел прямо в глаза — Хотелось поежиться, но я заставил себя стоять прямо. Нет, надо что-то делать с рефлексами этого организма. «Ах, так это вы!» — в его деловом голосе прозвучал неподдельный интерес. «Наслышан, много наслышан, и не только от нашего любезного князя Оболенского, который готов трубить о вашем таланте на каждом углу» сделав паузу он достал из кармана простую серебряную табакерку неторопливо постучал по крышке открыл аромат дорогого вирджинского табака на мгновение перебил запах воска и пыли мне вас с большим восторгом писал господин боттом с петерговской гранильной фабрики боттом в голове мгновенно вспыхнула картина огромный цех Глыба яшмы с роковой трещиной и лицо управляющего, на котором изумление, боролось с восторгом. Так вот оно что. Когда я из чистого профессионального азарта помог ему, не в силах стерпеть вида нерешенной инженерной задачи, думал, что решаю головоломку, а оказалось, сдавал экзамен. И не кому-нибудь, а главному реформатору империи. Управляющий фабрикой, напрямую подчинявшийся кабинету, очевидно, настрочил подробнейшие рапорты о моей идее с вазами и, что важнее, о чертеже нового камнерезного станка. И этот рапорт лег на стол человеку, который больше всего на свете ценил именно такие прорывные решения. Мир оказался не просто тесен, он был пронизан невидимыми нитями, я сам, того не ведая, дернул за одну из них, заставив вибрировать всю паутину. — Господин Боттом пишет, — продолжил Спиранский, закладывая щепотку табака, — что вы мыслите категориями механики, а не простого ремесла. Это любопытно. Вы обучались этому? Вопрос был задан как бы между делом, но как-то с подвохом, феофилакт тоже замер, внимательно прислушиваясь. Для него мой ответ был бы подтверждением либо божественного дара, либо дьявольского наущения. — Я учусь у камня и металла, — Михаил Михайлович, осторожно подбирая слова, ответил я. — Они лучшие учителя. Не прощают ошибок и требуют точности. Расчет — это просто способ избежать лишней работы и не испортить материал. Спиранский усмехнулся, закрывая табакерку с сухим щелчком. «Расчет, избегающий лишней работы», — задумчиво повторил он. «Это молодой человек и есть основа любого здравого управления». Он говорил так, словно мы с ним были одни, словно влиятельный член Синода был деталью интерьера. «Я много думаю об организации промышленности в России, продолжил он прячь табакерку. «Нам не хватает не столько рук или природных богатств, сколько именно этого, здравого понимания вещей. Мы пытаемся строить корабли дедовскими методами и лить пушки на глазок, а вы, как я погляжу, предпочитаете точность. Это похвально и очень своевременно». Он посмотрел на меня с азартом ученого, нашедшего живое подтверждение своей теории. «Кстати», — бросил он так небрежно, словно речь шла о погоде, «когда закончите с обустройством на Невском, я знаю, там кипит работа, дайте мне знать. Интересно взглянуть, как вы все устроите. На саму мастерскую, на ваши станки, на процесс. Мне кажется, нам будет о чем поговорить». Глядя на Спиранского, я невольно задумался о том, что я в принципе знаю об этом человеке. Сын простого сельского священника, взлетевший на самую вершину власти благодаря одному лишь своему гению. Архитектор невидимой империи законов и указов. Человек, который попытается пересобрать всю эту громоздкую, проржавевшую государственную машину, заменить косность системой вся его судьба и триумфальный взлет, и будущее падение, и ссылка, когда его словно отработанный инструмент выбросят на обочину истории, пронеслась передо мной. И вот этот Титан стоял здесь и говорил со мной о станках, об организации процесса, о системе, единственный из всех, кто говорил со мной на моем языке. А Боленский видел во мне диковинку — курицу, несущую золотые яйца, феофилакт, заблудшую душу или опасного еретика, которого нужно либо подчинить, либо уничтожить, Аспиранский увидел во мне мастера, заглянул под капот моей мастерской и оценил мощность двигателя, а не блеск кузова. Это было вежливое приглашение, я бы даже сказал больше, сигнал, вызов на совершенно новый уровень. Я-то мечтал построить свою маленькую крепость на Невском и творить в тишине, а мне только что намекнули на большее. Меня, безродного мастера, приглашали стать винтиком, возможно, даже важным узлом в его грандиозном механизме реформ. Уж я понимаю масштаб личности, который не всякому говорит о том, что хотел бы осмотреть его работу». Кожу обжег тяжелый, пристальный взгляд Феофилакта. Архимандрит пытался запереть меня в узкую клетку веры и смирения, убедить, что мой единственный путь — служение через Оболенского. Однако Спиранский одним небрежным предложением распахнул передо мной дверь в мир невероятно огромный и перспективный. В глазах Феофилакта моя ценность только что взлетела до небес. Тонкий, чистый звук серебряного колокольчика оборвал разговор. Этот сигнал, выделившийся из шумоприемной, заставил десятки людей замолчать и выпрямить спины. В тот же миг из-за тяжелой бархатной портьеры выскользнула молоденькая фрейлина, словно сотканная из воздуха в жемчужной сером шелке с туго затянутыми в высокую прическу волосами. Она казалась фарфоровой статуэткой, забытой вне витрины. Сделав глубокий, почти ломающийся в талии реверанс, она проговорила, так и не подняв трепещущих ресниц. Ее императорское величество готово принять мастера Григория. Тонкий, почти детский голос. Вот оно. Началось. Спиранский, стоявший ближе всех, едва заметно кивнул. Эдакий жест испытателя, запускающего редкий экземпляр в лабиринт для решающего эксперимента. В его глазах блеснул безэмоциональный интерес. Феофил Акджи молча отступил глубже в тень колонны, вновь надев непроницаемую, высеченную из темного камня маску.